Глава семнадцатая. Алексис. Клиент, узнавать его имя я не планировала, встал и вытащил толстую пачку зелёных. Парень просто набит наличкой и прирекался при этом из-за трёх сотен баксов. Деньги он шлёпнул на сервировочный столик. «Придави хрустальным шаром», — велела я. Он занёс руку над треснутой сферой и замешкался. «А это не испортит?» Твою штуку. Нет, это всего лишь реквизит. Для солидности. Я махнула рукой, ни на что конкретно не указывая. «Дейзи, пересчитай деньги». «Как-то все это очень странно», — пробормотала Дейзи, шурша бумажками. «Здравствуйте, сэр. Спасибо, что заглянули. Я просто... Ага». Новое шуршание возвестило о том, что она сунула пачку в карман. Скрипнул складной стул, и наступившая тишина наполнилась плеском волн, бьющихся об опоры пирса. «Еще что-нибудь?» — нетерпеливо спросил мужчина. «Нет», — ответила я, не пошевелившись. «Я просто давала твоим приятелям шанс на последний выстрел». «Кажется, ей не нужны постоянные клиенты», — прошептала Дейзи. «Не нужны», — подтвердила я. Вообще-то, сейчас я собиралась с силами, готовясь к худшей части всех этих представлений. Быстрый взгляд на спутников моего клиента сказал, что они в полной боеготовности и жаждут, чтобы их выслушали. «Ладно, валяйте». Я вся внимание. Я включила таймер на телефоне. «У каждого из вас есть по пять минут». «У кого?» «У меня?» — не понял клиент. А важный чувак за его спиной уже открыл рот. Конечно, нет, когда ты, говоришь, рядом с тобой куча людей, у которых нет иного выбора, кроме как слушать тебя. А у этих, кто стоит за тобой, есть только я. Ну или другие такие же бедолаги. Я собираюсь отправить их за черту, хотят они того или нет. И самое меньшее, что я могу сделать, это выслушать их, прежде чем они уйдут. Мужик нервно облизнулся. О да, он тот еще фрукт. У него наверняка масса секретов, не предназначенных для моих ушей. Что ж, надеюсь, я не услышу слишком много. Обнулив таймер, я кивнула важному чуваку. «Давай». Я около трёх месяцев возглавлял расследование департамента в отношении мистера Романа, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Начал чувак, подтверждая моё недавнее предположение. «Мы получили наводку относительно партии». Усилием воли я приглушила его голос, и теперь он просто обтекал меня. Слова сливались друг с другом, становясь не более чем колебаниями звука. Не хотела я знать кровавые подробности того, как этого парня вышвырнули из мира живых. Потому что были они, вероятно, кошмарными. У меня хорошее воображение. Страшные картинки возникают перед моим мысленным взором и без посторонней помощи. «Ты меня слышишь?» — спросил важный чувак, и ясно было, что даже после смерти он считает себя большой шишкой. «Угу», — в принципе, я сказала правду. Он же не спросил, слушаю ли я. Я взглянула на таймер. осталось минута, что-нибудь еще? Роджер Маклафлин, он работает в Нью-Йорке, участок Центрального парка. Скажи ему, что Джимми Миллер велел тебе передать ему 877-3, терминал он поймет. Запомнишь? Ни один мускул моего тела не дрогнул, и лицо не утратило расслабленного выражения. Если бы мистер Бандюган узнал, какую информацию я только что получила, Что бы она ни значила, у нас со стариной Джимом вполне бы могло появиться кое-что общее. «Запомнишь?» — повторил Джим. «Слушай, парень, я же говорила, что не передаю посланий!» — раздраженно проворчала я. «Мистер Бандюган?» Надеюсь, я все-таки сумею забыть потом его имя. Подался ко мне. Глаза его опасно блестели. «Уверена, твоя мать и так знает, что ты ее любишь» взгляд мистера бандюгана остался настороженным но плечи слегка расслабились разок другой я уже ходила этой дорогой да да я отлично умею выживать ты передашь спросил джим коснись волос если да умный парень этот важный чувак неплохо разбирается в людях но конечно недостаточно хорошо поскольку мистер бандюган загасил его так время вышло я откинула со упавшую прядь потому что А как иначе? Не передавать послание Роджер МакЛафлин решит, что я просто чокнутая, но не в моих привычках игнорировать последние просьбы. Вот и еще одна причина, по которой я старалась не пользоваться своей магией. У каждого, буквально каждого духа имелась последняя просьба, а у меня не было ни времени, ни средств, чтобы выполнить их все. «Нет-нет, время!» — сказала я в тишину, качая головой. «Меня не волнует с тобой все». Мертвые обычно замолкают только после того, как им удается донести свою точку зрения. Сомневаюсь, что мистер Бандюган это знал, но рисковать своей жизнью мне не хотелось. Следующий. Время тянется медленно, когда слушаешь жуткие истории о жестоких расправах. Оставшаяся парочка подробно изложила, как их пытали, добывая информацию, и убили, выпустив им кишки. Заглушить их голоса у меня не получилось. Слишком они были истеричными а подробности слишком красочными. Мне следовало попросить больше денег. «Стой! Я все поняла, пожалуйста, остановись!» Я стиснула двумя пальцами переносицу в тот момент, когда мистер мелкий урка номер два умолял меня присмотреть за Маффи. «Уверена, твоя собака в хороших руках, правда-правда. Люди любят собак. Уверена, Маффи повезло больше, чем тебе, несмотря на глупую кличку». «О, черт!» Медленно выдохнул мистер Бандюган. «Ты действительно слышишь их? Не просто морочишь мне голову?» «К сожалению, нет. Я не хотела знать, откуда он знает собачью кличку. А теперь заткнись, мне нужно их отослать». Я закрыла глаза и наклонила голову, сосредотачиваясь. Я слышала, что другим людям требуется позвонить в колокольчик или произнести заклинание, чтобы отправить духов за черту. Некоторые говорят «в запределье». Некоторые проделывают всё вышеперечисленное. А я просто напряжённо думала о том, как их подтолкнуть. Если бы от меня требовалась какая-то реальная работа, я бы тут не сидела. Эти занятия и так достаточно неприятны. «Восемь-семь-семь», — напомнил Джим. Голос его прозвучал на удивление гулко. Я открыла глаза, но я не входила в транс, без которого не увидишь ни черты, ни мира духов. Я увидела только, как он шагнул туда. Тело призрака словно бы растворялось, становилось прозрачным. «Терминал 3!» — сказал он, прежде чем исчезнуть совсем. «Джонни Сандерсон! Курьер! Он меня сдал!» Мелкий урка номер один последовал за Джимом. «Он должен заплатить!» «Мафия вправду хорошая собака. Она любит, когда ее обнимают по вечерам». Мелкий урка номер два обернулся струйкой дыма и пропал в один миг. «Увидимся!» Я подтолкнула их в последний раз, помогая преодолеть рубеж, открыла глаза и посмотрела на мистера Бандюгана. «Теперь тебе должно полегчать». Мистер Бандюган повел плечами, потом покрутил шеей. «Нет-нет!» Я погрозила ему пальцем. «Не здесь! Ты заплатила, не ушли! Теперь убирайся!» Глаза его опасно сверкнули. Я бы даже сказала, смертельно опасно. Я не привык, чтобы со мной разговаривали в таком тоне. Я потерла виски. Могу вернуть их, если угодно. «Не обращайте на нее внимания!» — пискнула Дейзи. «Вздорная, неисправимая, она совершенно не умеет общаться с клиентами. Благословенного дня!» Закрыв глаза, я продолжала массировать виски, когда стул для клиентов скрипнул, а потом застонал. Зашуршала одежда. «Держи это при себе!» буркнул мистер Бандюган. «Я буду следить». Он поплелся прочь, а я едва сдержала смешок. Он не знает моего имени, не знает, когда я в следующий раз появлюсь здесь, не знает, где еще меня искать. И вдруг он будет следить? Ну-ну, становись в очередь. «Благословенный день?» спросил Мордекай Дейзи. «Не знаю, он был страшный. Я решила, что вероятность, что он убьет религиозных людей, меньше, значит фраза повисла недосказанная и я поняла что оба они переключили внимание на меня значит зашуршал коврик ты выслушиваешь духов а потом выталкиваешь их из этого мира это спросил мордыкай и все я чего то думала что все не так просто прошептала дейзи поверь и этого предостаточно я смотрела на воду над которой продолжал тоскнеть дневной свет «Куда они уходят?» — спросила Дейзи, и я услышала в ее голосе дрожь беспокойства Хотя дети и знали род моей магии, мы никогда по-настоящему это не обсуждали. И они, конечно, никогда не видели, как я применяю ее. Отчасти потому, что Дейзи боялась призраков и шикала на меня всякий раз, когда я заводила о них речь. А отчасти от того, что этот паноптикум — это шоу уродов, не место для уважающего себя подростка, мак он или нет. Трудно получить представление о моей работе, не видя своими глазами то, что я делаю. Некоторые говорят, что то место бесконечно лучше. Некоторые разглагольствуют и бредят о том, как оно раздражает. Но я точно не знаю, какое оно. Я никогда там не была. Я доходила только до черты, которая, по сути, является вратами в мир духов. «А ты можешь...» — Дейзи громко сглотнула. «Ты могла бы...» Пройти туда, если бы попыталась. Я задумчиво нахмурилась, наблюдая за успокаивающим колыханием воды. Честно, не знаю. Иногда, когда я целую особенно упрямого духа, мне приходится прикладывать столько усилий, что я слышу слабый зов из-за завесы. И когда я возвращаю кого-нибудь, происходит то же самое. Мой дух как бы подпрыгивает. Но я не знаю, сумею ли перескочить черту, и что произойдет, если это случится окажусь ли я в ловушке, умрёт ли моё тело, лишившись души, или тело отправится вместе с душой. Я медленно покачала головой. Любопытство и страх смешались в великом неведомом. Когда я стану старой, впаду в маразм и буду мочиться в постель, я, возможно, попытаюсь. Поскольку хуже уже не будет. Понимаете, о чём я? Кто-то из ребят тяжело вздохнул. Потом повисло долгое молчание. Но... «Эти духи больше не люди, верно?» — спросила, наконец, Дэйзи. «В смысле? Иначе все бы их видели. Они почти что плод твоего воображения». Во всяком случае, она сильно на это надеялась. «Они были людьми, а теперь они блуждающие души?» Я покачала головой. Объяснять все это было так непривычно. «Ребята, я честно не знаю». Для меня они выглядят как живые, дышащие люди. Они кажутся такими же реальными, как вы двое, только при желании я могу видеть сквозь них. Ну, как Супермен с его рентгеновским зрением. «Тогда откуда ты знаешь, что они призраки?» — спросил Мордекай. «Ну, просто знаю. Когда я уставшая, я половину времени не обращаю на них внимания, но обычно я пожала плечами. Просто знаю, вот и все». Мне кажется, тебе следует получше овладеть своей магией. То есть ты только что заработала 300 долларов. В голосе Дейзи слышалось возбуждение, несмотря на то, как я заполучила эти грязные деньги. Если бы ты лучше представляла свои способности, может, ты и зарабатывала бы больше. Потому что этот человек определенно остался доволен. Ну, над обслуживанием еще надо поработать, но результат его точно устроил. Это говорит о том, что он почувствовал, что не зря заплатил деньги». «Хорошо сказано», — заметил Мордекай. «Тот курс для руководителей кое чему у тебя научил. Нужно было и мне на него записаться». «Ребята, я понимаю, вы под впечатлением и все такое, но обычно я не получаю столько денег. Кроме того, это совсем не весело. Мне рассказывали, раскладывать тряпки по полкам — это не весело», — сказала Дейзи. «И убирать собачьи какашки не весело». А знаешь, в чём разница? За это плохо платят». «Просто отключись от них, как ты и всегда отключаешься от нас», — посоветовал Мордекай. «Я не отключаюсь. Я вас игнорирую. А это просто потому, что вы вечно болтаете ни о чём. Людей, которых замучили до смерти, отключить гораздо сложнее. И за это обычно плохо платят». Я потёрла лицо. «Этот парень — исключение, и он, несомненно, опасен». «Ты забываешь, что я узнала секретную информацию, которая может навлечь на меня крупные неприятности?» «От призраков», — заметила Дейзи. «В храме закона такое не засчитывается». Я нахмурилась, услышав странный термин, и отвлеклась на мгновение. «Этот парень — доказательство того, что сарафанное радио работает. Я права, Гэндальф?» Я услышала, как Дейзи потирает руки. «Убила бы за свой блокнот!» «Наберись терпения». Я продолжала смотреть на воду. Ты еще увидишь, что на самом деле представляет собой эта работа. И тогда ты поймешь, почему я приберегаю такие фокусы для самых тяжелых времен.